Глава десятая. Затишье перед бурей. Каждый выведенный из строя орбитальный спутник одним своим наличием внушал одновременно страх и уважение. Древо истины минимум за полгода точно знало о нашем предстоящем прибытии, и еще за полвека до этого события готовилось к сегодняшнему дню. Хитрое, изворотливое создание скрупулезно выстроило план совершенной обороны, создавая десятикратное преимущество в огневой и боевой мощи, распределяя знания между различными кастами внутри народа гномов. Души двух жрецов рода Айя, которые согласились мне помочь, внесли огромный вклад в сбор информации. Майер Ай, предпоследний главный жрец культа бога-дракона, люто ненавидел бога-дракона Арда за то, что тот превратил весь его народ в рабов растений, служащих генераторами маны и ауры для его пешек. Здесь, в мире Маунтин, из-за отсутствия у населения доступа к системе и интерфейсу, единственным рабочим способом прокачки является гармонизация ауры. В естественных условиях пробужденному потребуется 200-300 лет медитации на то, чтобы прокачаться до рыцаря, и около 450 лет для становления монархом. Но сами гномы столько не живут. Даже высшие в мире титардо редко доживают до 400 лет. Поэтому культ бога-дракона собирает ауру с обычных жителей как дань и направляет ее на прокачку земных и небесных воинов. Проще говоря, клепает рыцарей и монархов, тратя на это от 30 до 50 лет. Чудо! «Убейте эту тварь!» Майер задыхался от гнева. «Я готов продать вам свою душу за уничтожение бога-дракона, если такая цена вас устроит. Там, в бункерах, глубоко под землей находятся мои соплеменники. Они рабы, даже если сами этого не понимают». «Не отвлекайтесь, Майер. Нам надо знать, сколькими небесными и земными воинами располагает Саурдия, Водные Эмираты, подземные и наземные кочевые племена». И этот протекторат на западе континента. Много. В разговор вмешался Дашуда. Дед не знает всей картины. За последние сто лет прошли три мировые войны, и соотношение сил изменилось. А республики Нурун не стало. Вторую империю также уничтожили в последнем военном конфликте. А Белес, город свободы, богиня Нага уничтожила за распространение анархических идей в соседних странах. Теперь у каждого государства есть свои кадровые резервы. Не пребудь вы, пришельцы, через пару лет президент Тарольский развязал бы еще одну войну, желая увековечить свое имя в истории. Понятно. Учитывая 30-50 лет, необходимых на взращивание рыцарей и монархов, можно сделать вывод, что сейчас все соседние страны с Саурдии максимально хорошо подготовлены к предстоящей битве. Сил накопили немерено. Сколько небесных и земных воинов может выставить ваш объединившийся мир против пришельцев? Дашуда так и не свыкшийся с мыслью о предательстве, делился информацией с большим трудом. Последние двенадцать часов они с Майером все время спорили в моей голове, поднимая вопрос веры и рабства народа. Принять факт того, что твоя жизнь не имеет смысла и ты собственноручно руководил едва ли не геноцидом своего же народа, нелегко. Мне сложно представить, что сейчас творится на душе у жреца, господин Чудо. Поймите, мои сведения не полны. Президент Тарольский обязательно выдернет на войну с вами воинов-мастеров, ушедших на покой. Того же стоит ожидать от других стран. По словам Дашуда, совокупные боевые силы всех стран мира Маунтин составляют от 50 до 70 монархов, до 950 рыцарей и 3500 витязей. Боги предупредили гномов, сколько именно будет пришельцев, и потому местное правительство так уверенно сейчас играет в оборону. По трем основным группам боевых сил гномы-дендроиды превосходят нас в 5-7 раз. Опять же, оборонительная система внушает трепет. Древо истины сильно меня озадачило, когда Дашуда упомянул, что каста воинов развернула на низких орбитах планеты сеть из боевых спутников. Местные жители научились выращивать огромные кристаллы аурахранилищ, подобных моим сердцам алексиума в телах местных пойманных монстров-мутантов, искусственно изменяя их генами древа. а потом запитывали их ауры и маной по полной. На основе местных жуков-бомбистов и аурахранилищ в их телах создавались и те бомбы, которыми сейчас заминированы центральные городские крепости. Гномы или их боги додумались до идеи космического зонтика. Две сотни аурахранилищ, помещенных в металлические кожухи боевых спутников, не так давно летали на низких орбитах. По сигналу из командного центра они могли стрелять до 10 раз по поверхности планеты. По пришельцам, разумеется. Потом аура заканчивалась, и спутник превращался в кусок железа. Чего никто из них не мог предусмотреть, так это появление игрока, способного телепортироваться практически куда угодно. Под землю, в ближний космос, на другую сторону планеты. Последние 12 часов я нагло занимался самым натуральным мародерством, забирая хранилища из сломанных мной спутников, Соу довольно хохотал каждый раз, как в его хранилище попадала еще одна такая штука. Это даже не богатство. Это все равно, что разграбить сокровищницу, прекрасно зная, что тебя видят по видеокамерам наблюдения, но сделать ничего не могут. Высота полета монархов с их естественной антигравитационной способностью тут не больше 20 километров, а орбита боевых спутников 200 километров от Земли. В общем, грабеж получился знатным. Страшно, конечно, было. На большой высоте маны почти нет. И это с моей способностью легко ее чувствовать и собирать. К счастью, три сердца Алексиума плюс боевые трофеи закрыли вопрос с недостатком маны навсегда. Под землей, в столице и ряде других крупных городов прятали то самое оружие богов. Стационарные суборганические пушки, запитываемые теми же самыми аурохранилищами, представляли из себя второй рубеж тяжелой обороны. Пока такая штука отключена, никакое активное сканирование не отличит ее от пласта земли. Про малые святилища бога-дракона и Майер, и Дашуда говорили со скрипом, отнекиваясь до последнего. Если бы осмелевший Адис не подтвердил трижды, что они существуют, старички бы и вовсе сделали вид, что нет у них таких штуковин. Когда мы зависли над покрытой дымом в столице Саурдии, души обоих покойных жрецов и вовсе впали в молчание. Настал тот самый момент, когда они или согласятся мне и дальше помогать безоговорочно, или восстанут и пойдут против меня. Голос Соу прозвучал в сознании как-то особенно тихо. «Ты юн, Джон, слишком юн, чтобы слышать сквозь голоса лжецов их желание скрыть правду. шуда и этот его родственник Майер чего-то сильно стыдятся». Я чувствую всей своей собственной душой, как внутренние противоречия разрывают их изнутри. В их разуме больше нет единства цели. Мне и самому казалось, что старички о чем-то умалчивают. Мы уже не в играх, а на войне, пусть и в роли добровольцев. Если надо, я и в грязном белье жрецов покопаюсь в поисках достоверной информации о противнике. По аналогии со скрытыми стационарными орудиями, малые святилища бога-дракона должны были располагаться под землей. Причем там, где их никто искать не должен был. Смотря на покрытую дымом столицу Саурдии, я переключился на маны зрения. Скорее всего, святилище является местом силы со своим источником, а значит должно фонить чистой природной маной. Таких мест в крупном наземном городе оказалось семь, и ни одно из них не походило хоть немного на святилище бога. Пролетев над пересекающимися линиями спрятанных под землей вен драконов, нормальных для любого мира природных потоков маны, я обнаружил три аномалии. Под пустующим колизеем, больницей и парком, находящимся рядом с храмом бога дракона, излучение от потока маны рассеивалось. Это как если шумную реку накрывают широким мостом. Чувствуешь сырость, зябкость, но воды нет». Приземлившись на арену Колизея, я выпустил ауру вниз и буквально через 5 метров наткнулся на что-то твердое, не пропускающее ни ауру, ни ману. Спустя 5 минут и прорву ауры, выпущенной наружу, картина стала проясняться. Маноизоляция. Там под землей находилось нечто размером с крупное здание, покрытое толстым слоем органического металла со свойствами негатора маны. Удивительно. Даже в Надании, родном мире Кейо, где битва за будущее дошла до второго уровня развития, такие технологии маскировки не применялись. Найти вход в замаскированный подземный объект оказалось несложно. Под Колизеем, в районе парковки, вниз шла неглубокая шахта лифта. Когда я вошел в темный гараж, Адис подал голос. «Да, это оно! Тот же дреной воздух и запах щекочущий нос!» Бандит еще не понял, что так пахнет засохшая кровь. «Чудо, мать твою, я был здесь дважды. В шесть меня батя силком в автобус затолкал. Потом в шестнадцать, уже в школе, когда училка сказала, что Бог определит подходящие нам профессии. Нас подвели к той двери в углу и надели черные мешки на голову. Сквозь них ничего не было видно. «Майер, есть что сказать?» Оба жреца сохраняли молчание. Когда мы вошли в подземный гараж, я и сам стал чувствовать у них оттенки эмоций вины, страха, сожалений. Все же одно тело сейчас делим. И если бы можно было взять и уйти, оба гномы сейчас бы так и сделали. Вскрыв бетонную стену с замаскированной шахтой лифта, я спустился на 30 метров вниз, под Колизей. Приземлившись на кабину лифта, я ощутил, как в коридоре, находящемся рядом со мной, скапливаются очаги ауры. Десяток стражей, пять ратников и один витязь. шуда ты же чувствуешь их? Своих соплеменников за стеной. Может, уже стоит начать говорить? Если ничего не предпримешь, они пострадают от моей руки. Кого-то из них мне, возможно, придется убить». Жрец промолчал, но его дед ответил. «Убей их. Никто из тех, кто работает в малых святилищах, не заслуживает права на жизнь. Противостояние как такового, и не было толком. Я полностью ощущал пространство под нами, поэтому без труда телепортировался в то место, где находился Витис, ударив ему в спину». Потом ослепил всех аурой, напитанной тьмой, и активировал способность аура пожирания с ее коррозийным эффектом, разъедающим доспех духа. Спустя две минуты от начала стычки весь персонаж Малого святилища погиб от моей руки. Голос Соу вывел меня из состояния боевого транса. «Осторожней, Джон, ты и так еле живой ходишь. Никаких перегрузок. Тебе нельзя поднимать уровни до тех пор, пока эфирное тело не приспособится к тотему супермутанта». «Помню, Диас Эан также сказал, что следующие 4-6 месяцев я не боец. Как и договаривались, души убитых и их жизненную силу пускай на свое развитие. Тебе тоже надо поспевать за моей прокачкой». Пройдя по коридору и повернув за угол, мы вошли в помещение, находившееся аккурат под ареной Колизея. В центре простой комнаты стоял десятиметровый каменный пик природного источника, от которого волнами исходила мана с плотностью подходящей рыцарям. Мощная штука. Тут бы крепость поставить, а они зачем-то подземный зал со статуями соорудили. Вдоль стен малого святилища бога-дракона Арда расположились тридцатиметровые статуи древних воинов с табличками внизу. Красота! Одно изваяние эпичнее другого. Соу присвистнул, когда, как и я, ощутил в них слабое биение ауры. «Святые демоны-бездны!» «Да, ваши недобоги ничем не брезгуют. Джон, это боевые титаны!» «Согласен». Успели бы нас гнома удивить, вступя эти великаны в настоящее сражение. Боевых титанов делали из монархов, преимущественно дряхлых стариков, добровольно согласившихся на такую участь. На ранге рыцаря пробужденные получают возможность создать себе боевую форму доспеха духа из материализованной ауры. Это может быть одеяние мага, доспех рыцаря, сложное устройство для полета или даже псевдотело, которым пользовался Соу для обмана своих противников. Когда на закате жизни монарх или рыцарь, достигший пика своего ранга силы, соглашается стать боевым титаном, его погружают в состояние летаргического сна и разрушают сосуд души, сохраняя остатки самой души в пределах эфирного тела. Целители получают на руки физическую и эфирную оболочку, которая при регулярной подпитке, совместимой аурой и маной, будет продолжать функционировать. Затем начинается самое интересное. Боевой доспех духа сливают воедино с физическим и эфирным телом мертвого донора, давая ему вырасти в объеме до предельных размеров, примерно в 15-20 раз от исходных габаритов тела. Попутно в районе между лопаток внедряется полностью органическая кабина пилота. На выходе от существа, ранее являвшегося монархом или рыцарем, остается только полуживая оболочка, лишенная души, но способная хранить много ауры и маны. Боевым титаном пилот управляет своими свободными началами, как неразумным предметом. Доспех духа, умения и навыки – всем этим можно пользоваться и при управлении титаном тоже. Единственная сложность – с магией. Если у титана нет с ней нужного родства, то и пилот ее использовать не сможет. В общем и целом… Боевые титаны – опасное оружие, способное попросту затоптать противника. В титардо их могут использовать только рода и кланы, так как донорами ауры для этой махины могут стать только родственники. Ну или гномы дендрита с их всеобщей ауросовместимостью. Какие только названия не придумывали для этих штуковин, дабы оправдать их существование. Стражи города, защитники нации, хранители рода. Теперь понятно, почему Майер и Дашуда притихли. «Дабы не началась деградация эфирного тела Титана, его должны регулярно подпитывать совместимые души. Незаконнорожденные дети рода, несчастные случаи, добровольцы. Чем больше Титан, тем больше сил требуется для поддержания его работоспособности. Каждая из 27 неподвижных статуй, стоящих в малом святилище бога-дракона Арде, в год потребляла минимум по 30 душ». «Понимаю», — я указал рукой на потолок, «Поэтому вы и построили сверху колизей. Скрыть ману от источника и поглощать души случайно убиенных гладиаторов. Под больницей нечто подобное находится?» «Да», — прохрипел Майер. «Я был тем, кто разрешил умершвлять старых небесных воинов. На мне лежит ответственность за закон о смертных казнях для военнопленных. Мне нет прощения, ведь после моей собственной смерти это бремя понесли мои потомки». К счастью, раз все титаны здесь, их так ни разу и не использовали в реальной войне. Повезло, значит, их не должно быть слишком много. шуда, сколько всего титанов есть у Саурдии? Около семидесяти. Их начали собирать сразу после того, как полвека назад бог-дракон передал пророкам весть о том, что близится день конца времен. А вместе с ним и знания, описывающие принцип создания титанов. Водные Эмираты, протекторат, Дашуда злорадно рассмеялся. «Если дед прав, и у нас один бог, а не пять, тогда вам, пришельцам, не на что надеяться». «Сколько всего титанов сможет выставить ваше объединенное правительство?» «Не знаю». В разговор вмешался долго молчавший Адис. «Полтысячи». Заметив, что его никто не затыкает, бандит продолжил. «Да правда же это. Я, может, и не сидел в ваших мягких креслах, но примерный расклад сил помню». Судя по притихшим жрецам, слова Адиза близки к истине. Выходит, что через пять дней, когда начнется бой, против участников игр старших выступят от 50 до 70 монархов, до 950 рыцарей и 3500 витязей, и примерно полтысячи из них будут сидеть в боевых титанах. Плюс мощные стационарные орудия пояса обороны и те сюрпризы, о которых жрецам знать было не положено. Президент по-любому что-то от них утаил – В этот миг чувство опасности взвыло, и я без промедления телепортировался в точку над Колизеем. Она первой пришла на ум. Снизу из-под земли пришла гулкая волна от чьей-то атаки. Появились-таки. Земные и небесные воины. Решили сохранить боевые машины титанов любой ценой? Ну-ну. Самое важное я и так уже узнал. Абсолютное большинство участников игр старших, прошедших отборочные испытания — разделились на неравные четыре фракции. Свободные авантюристы, следовавшие протоколам гильдии, уже более-менее знали, как взаимодействовать друг с другом. Их повела за собой монарх Даяна Хо, горячая дамочка с выдающимися лидерскими способностями. Высшие аристократы и гении пошли под начало Диоза Эана, Демиана Прэя и старейшины из дворца Отто. Им сложно было представить, что кто-то менее высокопоставленный, чем судья Прэй, будет отдавать им приказы. Своенравные пробужденные, отказавшиеся от первых двух фракций, пошли за Аладином Гримуар, который на одной голой харизме умудрился собрать под своим крылом 200 неугомонных сорвиголов. Лидером четвертой фракции стал Рэбис Скай и еще один представитель вершителей судеб. Как и ожидалось, он стал темной лошадкой даже по меркам игр старших. Будучи всего лишь ратником, парнишка уже имел три скрытых класса, один из которых позволял на время делиться своими боевыми умениями с другими пробужденными равного ранга. Командный состав Альянса устроил себе ставку прямо на портальной площади зоны отдыха. Правила места не запрещали такого самоуправства. Таким образом, данные на стеле и голографических экранах быстро стекались во вспомогательный информационный штаб, собранный из числа уже выбывших игроков. Тему финала игр старших в этом году система не просто так назвала «право на будущее». В зависимости от того, победят игроки или противник, будет решено, какая судьба ожидает народ мира Маунтин. В первые часы после начала финальных испытаний игр старших на площади зоны отдыха появились пылевые палатки со столами и переносными информационными терминалами. Обстановка внутри штаба быстро стала оживленной. Аналитики стучали по клавишам клавиатур, собирая информацию. Найдена наиболее близкая к миру Маунтин группа языков. Это языки мира Тьердан. Проводим перекрестный лингвистический анализ. Степень совпадений 27% и продолжает расти. Прогноз? Зулу, грубоватый начальник информационного штаба, рявкнул на аналитика. Что нам это даст? Универсальный артефакт-переводчик может быть готов в течение суток после сбора базы знаний по миру Маунтин. «Низкий приоритет задачи. Что дальше? Ну же, порадуйте меня!» С другого угла штаба донесся голос Сарины Крайник, зверолюдки-мыши, занявшей третье место в прятках. Есть тактические данные сканирования городов в маноспектре. Вероятность наличия активных силовых полей 3%. Неактуально. Маунтин не мир, а дыра на обочине цивилизаций. Они еще не развились до технологий силовых полей. Дальше. Зулу обернулся к соседнему столу. «Ардос? Данные по орбитальной группировке противника?» «Нет, сэр. Космические войска отсутствуют. Только спутники на низких и средних орбитах». «Уже хорошо». Зулу встал в центре зала так, чтобы его видели все аналитики. «Итак, господа аутсайдеры, наша задача предоставить Альянсу информацию о том, какими силами обладает противник». Если ваши выводы верны, данные появятся на голографической карте планеты, висящей рядом со Стелой. На этом этапе система не запретила уже выбывшим участникам игр вносить свой вклад. Единственное, чего мы не можем, это входить в сам мир Маунтин. Сделали правильный вывод – получите баллы. А теперь слушайте внимательно. Перед нами стоят три цели – найти местных богов, оборонительные сооружения и узнать численность передовых сил противника. «Все, за работу!» Отряды разведки разлетелись по миру Маунтин, ища ответы самыми разными способами. Одни брали в плен солдат, другие вызывали духов и просили показать расположение источников, служивших основой для крепостей, а значит, и потенциальных узлов обороны. Сообщество участников игр старших целиком и полностью пришло в организованное движение. Никто не удивился тому, что имя Джона Голда спустя первые 12 часов появилось в начале рейтинга участников. Удивил даже не метод, а сам факт того, что этот засранец смог разговорить души и намерян, не имея необходимых пакетов знаний. Его вступление в большую игру стало переломным для разведки. Пока Альянс искал на поверхности, штурмуя подземные бункеры, сведения от Голда на стеле стали появляться одно за другим. Количество богов, политическая карта мира, приблизительное количество сильных бойцов у противника. На третий день голографическая карта Мира Маунтин, висевшая над площадью прибытия в зоне отдыха, уже больше никак не менялась. Красным цветом на ней обозначились последние известные данные о расположении титанов, стационарных орудий, скоплении живой силы противника, а также все пять массивных формаций, где прячутся местные недобоги. Азартные настроение среди игроков, дошедших до финала игр старших, сменились с радостного предвкушения на озадаченно встревоженные. Аристократы кричали о несправедливости испытания и заведомо невыгодном соотношении сил. Титаны, машины смерти, которых на играх старших не видели уже семь лет, оказались в недоразвитом мерке в таком огромном количестве – полтысячи гигантов, управляемых рыцарями и монархами – Такой армии хватило бы, чтобы прикончить глубоководных и вместе с этим завершить битву за будущее во Фризе. Плюс лжебоги, бомбы и чертову знает, что еще. В барах и кафе слышались одни и те же разговоры. Нет, ребят, дальше без меня. Я пришел на игры подзаработать, а не подыхать на чужой войне. Макс, ты чего? А чего? Ты боевых титанов вживую видел? Я участвовал в битве за Хельмому впадину. Тогда титаны двора Черного Императора растоптали армию глубоководных. А шмётки во все стороны летели, когда дело до умений не дошло. Никакой доспех духа не поможет, если махина размером с дом ударит по тебе. Помни, Франк, титанам никто ниже ранга монарха толком противостоять не может. Что нам, ратникам и витязям, делать на поле боя, где сражаются такие силы? Соотношение сил игроков и защитников Древа Истины оставалось 1 к 7. При этом гномы-дендроиды играли за оборону и по умолчанию имели преимущество в знании местности. На этой нерадостной ноте пятый этап игр старших подошел к концу. Истекло невыданное время, а лимит баллов, отведенный на испытание. Все четыре стороны стеллы на площади телепортации стали полностью исписанными. Последними крохами недостающих данных о мире Маунтин стали сведения о толстых древесных корнях, спрятанных на более чем километровой глубине, сеть которых связывала столица государства с формациями, в которых прячутся уже боги Этап пятый. Опознать противника завершен. Все необходимые данные получены. Все участники игр принудительно телепортированы в зону отдыха. Финалистов один из 1031 участника. Всего прошло участников 1007 из 1031. Доступное время форсайта – один день и 11 часов. Описание. Время, выданное участникам игр на выработку коллективного решения для изменения уже спрогнозированного финала текущих игр. Вероятность победы при текущем раскладе сил – 1,7%. Количество доступных решений – одно. Ограничение. Любой товар из магазина наград будет получен участником финала игр со 100% скидкой. Коллективные решения должны поддержать 75% голосующих. Решение Forsight будет аннулировано и изъято в случае, если не будут достигнуты цели шестого и седьмого этапов. Задача шестого этапа – уничтожить основы, второй грейд сложности. Описание. Разрушить систему питания континентального масштаба, отвечающую за поддержку барьеров формаций, защищающих главное светилище противника. Общий лимит по баллам на всех прошедших в финал участников – сто тысяч баллов. Длительность – 6 дней и 11 часов. Награда – «Боевой титан, созданный на основе клона владельца». Открыта запись в книге жизни. Задача седьмого этапа – ликвидировать древо истины. Третий грейд сложности. Описание – найти главное тело ветви древа истины и уничтожить его. Предполагаемый противник – Император на начальной стадии развития, ограниченный в применении силы. Проявление способности Дворца Жизни неизвестно. Общий лимит по баллам на всех прошедших в финал участников 100 тысяч баллов. Длительность 11 дней и 11 часов. Лимитированные награды. Улучшение для алтаря Дворец Душ. Улучшение для алтаря Чаша Душ. Улучшение для алтаря Полет. Улучшение для алтаря Генокорректор. Улучшение для алтаря Малый Мир. Открыта запись в книге жизни. Новые системные сообщения получили все оставшиеся в строю тысячи семь финалистов игр Старших. Мороково семя! Рррр Дэмиан недовольно скалился. Нас бы еще тушить вулкан отправили. Все лучше, чем сейчас соваться в заведомо проигранный бой. Стоящая рядом Даяна Хо, соглашаясь, кивнула. Но с вулканом идея так себе. Среди нас найдутся те, кто переживут погружение в лаву. Аладдин Гримуар и Рэбис Скай молча переглянулись. Оба они обладали достаточным жизненным опытом, чтобы предвидеть грядущий расклад сил. Намечается знатная бойня. Казалось бы, безнадежная ситуация получила неожиданное развитие. Шестой этап обзавелся вторым грейдом сложности. Тем самым система признала выданное ею задание крайне трудновыполнимым. Последний этап – уничтожение Древа Истины – и вовсе получил легендарный третий грейд сложности – Даже при наличии боевых титанов, пилотируемых монархами, убить императора почти невозможно. Защита толще некуда, плюс формация, оборонительная позиция и неизвестные способности Дворца Жизни. Но и награды впечатляют. От такой возможности заполучить почти невозможное не откажется ни один разумный пробужденный. Стоя посреди площади прибытия, Дэмиан недовольно рыкнул. «Хитро! Псих Таким ходом система переложила себя ответственность на нас – «Если проиграем бой, сами виноваты». «Не знаю, как вы, мистер Прей, я бы сразу получил свое распоряжение парочку титанов». Рэбис говорил тактично, как младший к старшему. «Тем более титанов, способных выдержать наш набор способностей». Дэмиан кивнул. «Представители кланов Прей, Скай и Гримуар сами по себе настолько сильны, что обычные боевые машины не способны выдержать их мощь, скорее ограничивая их, чем расширяя возможности». Последний простой титан, пилотируемый Дэмианом, развалился на части, не выдержав нагрузки на энергоканалы. Ядро маны так и вовсе взорвалось. Форсайт — метод построения модели будущего. Как принятые сейчас решения отразятся в будущем? Где их можно будет применить? Система не может и не должна принимать решения за пробужденных». поэтому она и открыла доступ к магазину наград, предлагая игрокам самим выбрать инструмент, с помощью которого они смогут создать себе возможность для победы в финале игр старших. И нет никаких сомнений в том, что Титана все игроки и выберут на голосовании. Другая возможность поуправлять такой машиной им, скорее всего, уже не представится. Боевой Титан, созданный на основе клона владельца, унаследует его родство с магическими стихиями и пассивные способности — Если пилот будет обладать тем же набором свойств, степень синхронизации между ними будет близка к 100%. А значит, время отклика на команды и точность их выполнения будет на высоте. Система не может сказать «Вот вам оружие, идите и выполните задание». Нет, она предложила временное владение титанами как возможность выполнить ее задание, с правом оставить себе, если оба поручения будут выполнены. Награда за финальный этап – это нечто совсем уж невероятное. Улучшение алтаря клана «Дворец душ» позволяет собирать души живых существ, убитых на территории, контролируемой клановой пирамидой. Затем души монстров можно использовать для безопасного получения тотемов или кормить ими прирученных монстров. Применений много. За владение таким улучшением для алтаря государства готовы будут начать войну, Цена в пять тысяч баллов и наличие всего 5 штук на продажу поднимет ажиотаж среди возможных покупателей. Улучшение чаша душ еще более редкая вещь. Кристаллы с душами-тотемами можно найти в продаже в развитых мирах. Те же обладатели дворцов душ частенько торгуют ими. Поместив десяток таких кристаллов в чашу душ, можно с некоторой вероятностью получить душу-тотем с мутацией. Шансы небольшие. Но для богатых и очень богатых это едва ли не единственный способ безопасно получить сильный тотем при переходе в новый ранг. Либо так, либо совместная охота с кланом Ван Хайдл, либо покупка кристаллов с душой мутанта на черном рынке. Улучшение полет позволяет клановому храму не просто парить над одним местом, а свободно летать по миру. В сочетании с мощным силовым щитом и неплохим вооружением, такой бонус как полет превращает храм клана в боевую крепость – Генокорректор полезен только кланам и дворцам, у основателей которых в сумме больше двух способностей – 3, 4 и даже 5. Улучшение позволяет членам клана раз в сутки выбирать самим две доступные способности без необходимости посещать клановый алтарь. Улучшение алтаря «Малый мир» считается самым востребованным среди дворцов, участвующих в битвах за будущее в слабо развитых мирах – Именно оно позволяет создавать внутри кланового храма плотность маны и астрала, достаточную для нахождения существа, чей ранг силы превосходит ограничения, установленные на сам мир. Так, в мире Земли, где максимально допустимый ранг сейчас ратник, в храме-изолятор находится старейшина-монарх от дворца Соломона. С точки зрения обороны, пока у кланового храма есть малый мир, никто не сможет взять его штурмом без больших потерь. Прочитав сообщение о том, что всех игроков принудительно телепортировало в зону отдыха, Дэмиан повернулся к Зулу, главе информационного штаба. «Найдите Джона Голда, его должно было перенести в зону отдыха вместе со всеми остальными игроками». Оказавшись в зоне отдыха, я отоспался в отеле и, проснувшись, открыл глаза, точно зная, где и когда снова смогу застать старого Авельена. Видение об эльфийском пророке пришло ко мне еще во время сна. Или трёмы? Впрочем, ничего хорошего в том, что мне довелось увидеть, не нашлось. Умывшись, я перекусил и телепортировался прямо из номера отеля. В два прыжка, оказавшись у нужного заведения, я вошёл внутрь, особо не скрываясь от постояльцев. В зоне отдыха нападать на участников игр запрещено. «Мне скрыть твой ник или подделать?» Голос Соул, съевшего за последние пару дней больше десятка душ, звучал сейчас особенно довольным. «Не сейчас». «Пусть узнают и пишут, кому надо. Нам пока рано раскрывать твои возможности для общественности». Бармен с ником Себас вежливо кивнул. «Интерьер заведения совпадает с тем, что я видел во сне. В этом нет ошибки. Место то самое». Расположившись за столиком на террасе бара «Звездочка», седовласый эльфийский пророк попивал вино из бокала с длинной ножкой. Вид отсюда открывался шикарный. Всю нижнюю часть зоны отдыха рассмотреть можно». Немногочисленный летный транспорт курсирует между Элизиумом, Парящим Королевством и Нижним Царством. Бесшумные поезда доставляют пассажиров на свои станции. Жизнь продолжается. Больше ста тысяч представителей мира Фриза собрались здесь, желая увидеть, чем же закончатся игры старших. Волна паники сошла на нет, и перекупщики баллов ждут момента, когда станет известен конечный список товаров в магазине «Наград». Если игроки победят Древо Истины, начнется настоящая драка за возможность приобрести недоступные более нигде особые улучшения для алтаря клана. Сообщество из лучших представителей мира Фриза, собравшееся сейчас в зоне отдыха, замерло в тревожном ожидании. Одни пьют и улыбаются, надеясь на хороший исход, другие стремятся взять судьбу в свои руки. Когда я проснулся, пришло много сообщений. Условия финала объявлены и уже сделан выбор форсайтов в пользу боевых титанов. Голосование за подходящее решение прошло без моего участия. Также стало ясно, что шестой и седьмой этапы игр старших будут проходить параллельно. Через сутки, когда время форсайта истечет, боевые титаны будут доступны для призыва в мире Маунтин. В зоне отдыха их нельзя использовать ни в каком виде. «Эх, прошло всего 12 часов, и я вроде как спал, а ощущение, будто наоборот, неделю вагоны разгружал». Когда подошел к Эвильену, заметил на столе кружку с горячим кофе. Причем стояла она аккурат рядом с отодвинутым стулом для гостя. «Вы знали, что я приду?» «Как и вы, юное дитя!» Эльф поднял бокал в знак приветствия. «Как вам ощущение от нахождения в большом скоплении людей?» «Знает, зараза, что пророком нет нормальной жизни в городе. Сам же мне все рассказал». «Я еще немного, и я начну налегать на алкоголь. Все лучше, чем такие сны видеть». Авельен указал рукой на свободный стул и сказал. «Сразу после новостей от системы мне было видение. Мутное, хаотичное, будто меня толкают со всех сторон, и я не понимаю, что происходит. Но я был уверен, что встреча у вас, юноша, именно тут». Бармен Себас подошел в то же самое время, что и в моем видении. Еще до того, как он открыл рот, я знал, что ему надо ответить. Один большой коктейль для зверолюда-гепарда, одну красную шапочку, жидкое пламя и кружку самого темного пива, что хранится в ваших погребах. Себас молча кивнул и ушел, списав со счета семь баллов. Пока я двигал еще четыре дополнительных стула к нашему столу, Авельен не произнес ни слова, спокойно смотря в мою сторону. Знает, зараза. Сев в оставленное для меня кресло, я стал пить уже подостывший кофе. «Как вам крылья?» — старый эльф улыбнулся. «Помог мой совет?» «Сидеть с ними неудобно. Приходится постоянно контролировать осанку, чтобы не давить на крылья спинкой стула. Но летаю теперь не хуже стрекозы. Вперед, назад, влево, вправо». Образовавшуюся паузу в разговоре никто из нас не торопился заполнить. Мы оба ждали напитков и тех, для кого я их заказал. Мне захотелось повторить красивый ход Авильена. Не прошло и трех минут, как на террасу бара «Звездочка» аккуратно приземлились Дэмиан Прей, Дайан Хо и Аладдин Гримуар. Под крышу заведения также стали набиваться гости. Один из них, парнишка с ником Рэбис Скай, двигался к нашему столику. Монархи действовали в наглой манере, заняв свободные места за нашим столиком. Дэмиан развалился на стуле и поддал тело чуть вперед. Даяна Хо, директор филиала гильдии авантюристов, едва заметно улыбалась, будто бы это не она пыталась меня убить во время стремления к смерти. Не будь тогда там и рата, она бы точно завершила начатое. Аладина я вижу впервые. Однако, одна только его фамилия пугает меня больше, чем два других монарха вместе взятые. В Титардо клан Гримуар прозвали испепелителями за исполненные ими карательные операции. «Значит, выбрал скрытый класс как альтернативную награду». Рына. Дэмиан оскалился. «Чего ты такой удивленный? Думаешь, полномочия судьи ограничивают столько возможностью проходить сквозь городские щиты? Рына. Я могу назвать все твои умения, навыки и полное описание способностей». Судья Прэй давил морально. Никакими дружескими отношениями здесь и не пахло. Могу сказать даже то, что регалию навигатора система не дала тебе прокачать в пятый раз, так как есть ограничения по рангу, о которых ты, землянин, наверняка не знал. В пятый раз улучшать можно на ранге витязя, в шестой — на рыцаре и так далее. Мистер Прай, Демен, вы же пришли сюда не для того, чтобы показать, как много вы обо мне знаете. Даяна Хо подалась чуть вперед. Джон, дамочка выставила декольте на показ. «Мы тебе не враги. Боже, да я тебе даже не конкурент, учитывая твою способность к телепортации». Женщина указала рукой на трех своих компаньонов и на бар за спиной. «У нашего альянса есть сутки преимущества во времени. Мы знаем, что у нас появятся титаны. А противник нет. До того, как начнется финальное сражение, нам надо минимизировать количество подобных машин у противника. Расположение большинства малых алтарей богов уже известно». «Надо их взорвать». Аладдин хмыкнул. «Бомб у нас хватает, но нет твоей мобильности. Артефактам телепортации требуются маяки. Их-то мы и попросим тебя доставить в малое алтарное хранилище богов». Второй фазой операции по превентивному удару станет минирование толстых каналов перекачки ауры, собираемой у мирного населения в бункерах. Эти каналы питают стационарное орудие, хранилище и пункты подпитки ауры, созданные специально под титанов у противника. «Говори понятней». Рэбис Скай, самодовольно улыбаясь, посмотрел на меня. «Все-таки Джон из недоразвитого умерка, а там и слов-то, наверное, таких нет. Превентивный удар. Мартышка, ты понимаешь, о чем мы говорим?» «О перекрытии снабжения? Чего ты удивляешься, малыш? Земля пусть и не Титардо, но и не та деревня, где вырос ты, впитав хамские манеры общения. Засунь свою фамилию подальше и поглубже, мистер Ноль без палочки. И да, представь себе, я знаю, кто такие клан Скай». «Да ты...» «Хватит, мррррр!» рявкнул. «Я сказал, хватит. Если не лишить противника большей части титанов, они нас банально задавят общей массой. Чшшш!» «Даяна, дай Джону полсотни маяков для будущей телепортации бомб». «Я пока не соглашался». «Согласишься? Куда ты денешься?» Аладдин усмехнулся. «Откажешься, и как вернемся во Фризы, я тебя зажарю до смерти. Найду, не сомневайся». Маг повернулся к зверолюду. «Дэми, закрой рот! Мы здесь друг другу не подчиняемся. Если Джон не понимает по-хорошему, я, так и быть, возьму в свои руки кнут и покажу, как должен вести себя ратник, когда его вежливо о чем-то просят монархи». Видя, как мужики бодаются, Даяна лукаво улыбнулась. «Наша конечная цель – отрезать святилище бога дракона Арде от канала подпитки Ауры, идущего к нему со столицы Саурдии». И еще два таких канала, связывающих его с парой других святилищ. Пока они целы, бог-дракон почти неуязвим для атак извне. Телепортация внутрь также не работает. «Знаю», — я кивнул, соглашаясь, — «уже пробовал». «Это он, отросток Древа Истины, это точно бог-дракон Арда. «Откуда такая уверенность?» «В отличие от вас всех, я уже видел ту зверюгу, высотой не меньше титана и длиной под 70 метров». Его плотность ауры выше, чем у вас, господа монархи. Бог-дракон Арде – точный император. Как только каналы подачи ауры будут разрушены, другие лже-боги отправятся к нему на помощь». Рэбис задумался. Даяна сложила руки на груди и сказала. «Змееныш он. Уползет. Если разрушим формацию в святилище Арде, он сразу попытается сбежать в одно из четырех других святилищ. Ему выгоднее взять нас измором, отправляя в бой пешек. этих чертовых небесных и земных воинов. А сам тем временем в соседнем святилище будет зализывать раны от пребывания в мире с низкой плотностью астрала. Разрушить все каналы? Рэбис кивнул собственным мыслям, смотря в пол. Обратим тактику противника против него самого. Если лишить подпитки ауры все пять главных святилищ, Арда станет некуда бежать. Он застрянет в мире с низкоплотным астралом, быстро теряя свою силу. А когда упадет в ранге до монарха, наших сил хватит на то, чтобы его одолеть. Даяна? Пять-семь дней на деградацию до монарха. Дамочка убрала руки, и груди в декольте всколыхнулись. И Арда попытается сбежать в природную формацию вокруг прохода в бездну. Ее ничто не питает, плотность астрала и маны более чем достаточная. Известно, где она находится? Аладин гримуар хмыкнул. В самом центре местного суперконтинента. там, где сходятся все вены дракона. «Дама, господа, остановимся на этом. Мистер Голд, я жду от вас добровольного сотрудничества. Мы и без вас справимся, но потери будут существенно больше». Гости встали из-за стола и быстро разошлись. Буквально через пару минут бар опустел, и Себас, так и не успевший принести заказанные мной напитки, оглядывался по сторонам, не понимая, что происходит. «Да, далеко мне до планки предвидения, которые есть у Авельена». «Джон, на тебя пять манометок повесили, я же их чую. Дэмиан, Даяна, Аладин, этот странный Рэбис и какой-то молодой парень с фамилией Сайклоу, сидевший внутри бара. Мне убрать метки?» «Нет, не зря же они такой толпой приходили. Пусть получат то, чего хотят». Когда гости ушли, Авельен поставил давно пустой бокал на стол. Эльф посмотрел в сторону выхода из бара. «Стоило ли с ними вообще видеться, юноша?» «Вы же и без моих подсказок видите, что именно они задумали». Старый пророк видел то же будущее, что и я. «Я сам выберу, где и как мне суждено умереть, господин Авильен. Если ты знаешь, что тебя собираются убить, стоит воспользоваться этим знанием». «Посмотрим, кто кого сможет сожрать, оказавшись на поле битвы титанов». «Иногда надо дать притаившемуся противнику выместить накопившуюся злобу и, наконец, проявить свой истинный характер». Дэмиан Прей мне ни разу не друг, ни товарищ по команде, и даже не хороший знакомый. Знаю он тогда у шахт Алексиум Нар, в насколько опасное путешествие отправится, убил бы меня сразу. Даяна Хо, Аладдин и Ребис из той же шайки. Дамочка Грязь на награде за мою голову, а Гримуар и Скай хотят убрать Бельмона глазу мирового правительства. Не дая им возможность поймать себя в ловушку, стало бы только хуже. Юноша, старый знакомый Рата не знал, как поддержать меня в такой момент. «Не стоит, господин Авельен». Я пододвинул ему один из коктейлей, все же принесенных нам барменом. В сегодняшней нашей встрече одна мысль меня сильно порадовала. Целитель Диос Эон, рука Бога, не пришел, хотя и входит в их альянс игроков. Понимаете, ему претит сама идея моего убийства. Претят те методы, которые выбрали так называемые судьи мирового правительства. Я много думал о главной цели, которая должна стать смыслом жизни пророка – Сначала в мою голову приходили простые идеи, типа желания поскорее закончить начальную школу магии и начать подготовку к поступлению в академию. Потом поиск Клементины Соха, моей приемной матери, и скорейшее возвращение на Землю, вместо которое я могу назвать домом. И тогда произошел некий перелом сознания, ощутив который, я понял, что именно Авельен называл целью. Это смысл жизни, который мы сами для себя выбираем – Некая почти недостижимая цель, приближение к которой делает нас счастливей. Почти недостижимая цель? Я тогда дремал в номере дешевого отеля, впервые за три дня нормально поев и не в силах нормально заснуть. Пророческий дар медленно сводил меня с ума. Когда в мое страдающее сознание, блуждающее в хаотичных потоках будущего, пришла ранее неосознаваемая мысль спасти мир Земли, сами видения резко изменились. Они обрели смысл. За окном номера стояла ночь. Зона отдыха местами погрузилась в сон. А я начал приходить в себя, чувствуя, как пазлы-головоломки собираются воедино. Я понял, почему система неотрывно наблюдает за мной. Почему сансар, бог игр, ожидает от меня чего-то большего, а высших драконов удивило находчивость при создании астральных врат. Ответ прост. Пророк... Это существо, одаренное силой воли мира и надеждами общества, в котором он вырос. Эта сила, как и ее владелец, должна обрести смысл своего существования. Для истинных богов и высших драконов пророки и другие личности, нашедшие смысл своего существования, не более чем книга, за развитием сюжета которой они наблюдают. Поэтому пробужденные при переходе в новый ранг силы и получают системные сообщения – «Книга жизни» завершена глава «Страж» и «Книга жизни» открыта глава «Ратник». Боги помнят о всех пробужденных. А за теми, кто сумел их удивить, они еще и пристально наблюдают, ожидая развития сюжета в новых главах. всевидящие системы не дремлет. Как только моя жизнь обрела смысл, появилось новое сообщение. Система ожидает от вас интересной победы на играх старших. Сансар смеется и напоминает вам о болезни. Высших драконов радует стремление защитить родное гнездо. Пусть боги, сидящие в зрителях, наблюдают за тем, как развивается сюжет моей книги жизни. Им будет на что посмотреть в предстоящей битве за право на будущее мира Маунтин.